Глава семьдесят четвертая. Они привезли Лору в отделение полиции Бромли, где ей обработали ссадину на ноге. После ее провели в допросную. Эрика, Мос и Питерсон наблюдали за ней из другой комнаты. Лора казалась маленькой и беззащитной, сидя в одиночестве за пустым столом. В дверь постучали, вошел Джон. «Ну, что сказала Лора Коллинс? спросил он. «Ничего». — ответила Эрика, глядя на мониторы. В машине она не сказала ничего и от адвоката отказалась. «Думаете, потребуется свидетельство не психиатра?» — спросил Питерсон. «Если вызовем врача, придется отложить допрос», — вспылила Эрика. «А мы только подобрались. К чему?» «Она явно не в себе. И то, что она устроила так, что ее мать среди бела дня с ножом набросилась на Тревора Марксмена...» Тоже нельзя назвать поведением вменяемого человека. Питерсон, в прошлую субботу я беседовала с ней, и по ее словам она понятия не имела о том, что ее мать прихватит с собой нож. Мне показалось, что она в ясном уме и в общении со мной была вполне адекватна до самого моего ухода, когда прибыл Оскар Браун. Эрика запнулась. От адвоката она отказалась. Но знает Оскара? Снова стук в дверь. Вошла Констебль Найт с листочком в руке. «Босс, пришел ответ по черному рейндж-роверу, который на ваших глазах отъехал от дома номер семь по эйвен роуд Автомобиль зарегистрирован на королевского адвоката Оскара Брауна». Эрика, Мосс и Питерсон переглянулись. «Хорошо, спасибо», — поблагодарила Эрика. «Босс, так когда вы видели Оскара Брауна у Лоры?» — спросил Питерсон. «В субботу». Я поинтересовалась у нее, будет ли он защищать Марианну. Она сказала, что нет, а потом, прощаясь с ней на пороге, я столкнулась с ним, и он опроверг ее слова. Я хочу с ним поговорить. «Найт, выясните, пожалуйста, где он находится». «Слушаюсь, босс». Констебль Найт удалилась. Эрика посмотрела на изображение Лоры на мониторе. «Что ж, попробуем разговорить Лору». Эрика и Мосс отправились в допросную. Питерсон и Джон остались наблюдать за ходом допроса из мониторной. Лора никак не отреагировала на появление полицейских. Эрика с Мосс заняли места за столом напротив нее. Сутулившись, она сидела, сложив на груди руки, и смотрела прямо перед собой. Эрика наговорила под запись дату и время проведения допроса, перечислила присутствующих и напоследок добавила, что Лора отказалась от услуг адвоката. Лора не шелохнулась, Упорно глядя в стол. «Лора, как получилось, что вы оказались здесь?» Спросила Эрика. «Вы не оставили мне выбора. Я была вынуждена вас арестовать. Почему вы пытались скрыться?» Молчание. «В тот день, когда ваша мама набросилась ножом на Тревора Марксмена, вы сообщили мне, что о его намерении устроить акцию протеста у отделения полиции ее уведомил по телефону некий журналист». Мы проверили статистику звонков на ваш домашний телефон. В тот день поступили три звонка. Два с мобильного телефона вашего супруга и один, около часа дня, от Оскара Брауна. Лора все так же молчала, глядя прямо перед собой. Эрика раскрыла папку, что лежала перед ней, взяла из нее копию свидетельства о рождении Джессики и пододвинула ее по столу к Лоре. Та, взглянув на свидетельство, вытаращила глаза. Нам известно. что Джессика — ваша дочь. Почему ваша семья это скрывала?» Молчание. Эрика достала фотографию Джерри Райли и его фоторобот. «Нам известно, что этот человек, Джерри Орайли, отец Джессики. Мы также подозреваем, что он виновен в убийстве двух сотрудников полиции. Что вы можете о нем сообщить?» По щеке Лоры покатилась слеза, она вытерла ее рукавом. Молчание. «Вы встречались с ним в последнее время?» «Почему вы отказались от услуг адвоката?» Лора прикусила губу и почти с вызовом посмотрела на Эрику. «Без комментариев». «А знаете что, Лора? Я устал. Мы все устали. Долгие годы сотрудники полиции работали сутками напролет, пытаясь привлечь к судебной ответственности убийцу вашей дочери, хотя тогда им внушили, что она ваша сестра». Сотрудники полиции трудились, не жалея себя, жертвуя многим. Они искренне старались найти ее убийцу. Двое из них поплатились за это жизнью. А вы здесь сидите, скрывая важную информацию, и заявляете нам без комментариев. Эрика хлопнула ладонью по столу. «Без комментариев», — повторила Лора. «Ясно. В молчанку решили поиграть. Да. Отведите ее в камеру».